Глава 2 Работа с возражениями клиента. Когда я начинал писать эту главу, случилось то, чего я боялся больше всего. Из-за технических неисправностей с ноутбуком у меня удалилось несколько написанных листов по теме возражения клиента. Сейчас я сижу и пишу снова и понимаю, что не могу воссоздать то, что было. Процесс написания книги настолько творческий, что то, что вы будете читать сейчас, абсолютно не то, что задумывалось несколькими днями раньше. Я не утверждаю, что что-то лучше, а что-то хуже. Я говорю другое. Согласитесь, есть в этом исчезновении некое подтверждение тому, что обработка возражений клиента – наиболее сложное место в цикле продаж. И наиболее интересное. Да, действительно интересное. Думаю, каждый из вас ощущал необыкновенный прилив сил после того, как справился с каким-то сложным контраргументом клиента, когда все-таки смог обработать возражение таким образом, что от него не осталось и мокрого места. Трудная и успешная деятельность мотивирует нас на дальнейшее развитие, на поиск путей решения. Из любого кризиса есть два выхода. Первый – сломаться, второй – окрепнуть Возникшее со стороны клиента возражение в какой-то степени – кризис цикла продаж, маленький локальный кризис переговоров. Ваш профессионализм определяет то, насколько вы сможете выйти из этого кризиса. Но мало выйти самому, необходимо вывести клиента. Слишком дорого, мы работаем с другой компанией. Нас это не интересует. Мы сами свяжемся с вами, если нас заинтересует ваше предложение. У вас некачественный товар. Я думаю, это не для нас. Я подумаю и так далее, и так далее. Возражение не с честь. Имеем легион. Попробуйте сейчас на время отложить чтение. Возьмите лист бумаги напишите возражение клиента, которое вы слышите в своей работе. Сделайте это прямо сейчас. Если вы действительно читаете книгу для повышения своих продаж, сделайте это. Я пока подожду. Итак, сколько получилось? Обычное количество около 15. Есть 2-3 убойных возражений, убойных для вас. Есть 6-7 возражений, наиболее распространенных, включая убойные. Есть еще 8-9 возражений, появляющихся из уст клиента время от времени. Не буду настаивать на достоверности статистических данных. Может быть, вы слышите только одно возражение... Не приходите сюда больше, не звоните мне, забудьте о нас. В таком случае мои соболезнования. С другой стороны, кто знает, может быть наша деятельность столь многообразна, клиенты настолько отличаются друг от друга, что каждый день вы слышите все новые и новые возражения. Тогда даже не знаю радоваться за вас или грустить вместе с вами. Итак, возражения и объективные условия. Есть возражения, а есть объективные условия. Чем они отличаются? Условия – это непреодолимые препятствия. Объективные условия, не позволяющие осуществить вам продажу, а клиенту покупку. К примеру, если вы попробуете продать мне Rolls-Royce или Porsche, у вас вряд ли получится. У меня действительно нет денег на покупку такой машины. Единственным сильным аргументом для меня в таком случае может быть пистолет у виска или нож у горла. У моего виска и моего горла, разумеется. Ваша демонстрационное самоубийство все равно не заставит меня купить Порш. Это условие, мало того, что таких денег нет, я и не причисляю себя к категории людей, разъезжающих на Порше. Мне нравятся Вольво и джипы-внедорожники. Вряд ли вам удастся продать мне холодильник, если неделю назад я уже приобрел аналогичную модель для новой квартиры. Это тоже объективное условие. Грань между возражениями и условиями едва уловима. Где кончается возражение, которое можно преодолеть, и начинается непреодолимое условие? Вопрос вашего опыта, вашей интуиции, знаний в сфере маркетинга и случайности. Позже, возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас будем двигаться дальше. Итак, истинные и ложные возражения. Возражения могут быть истинные и ложные. Расскажу одну реальную историю. Экзамен по психиатрии в медицинском институте. Девушка-студентка сидит перед профессором. Ее компетентность в сфере психических заболеваний, мягко говоря, сомнительна. Экзаменатор спрашивает. Скажите, чем отличаются истинные галлюцинации от ложных? После некоторого раздумья девушка отвечает. Ложные галлюцинации – это когда больной слышит что-то несуществующее один, а истинные – это когда остальные тоже это слышат. Если вам не кажется это смешным, хоть бы улыбнулись для приличия. На самом деле истинные слуховые галлюцинации больной слышит во внешнем мире, а ложные – внутри своей головы. Да это не очень приятная тема для обсуждения, согласен. Кстати, нет абсолютно никакого сходства между делением галлюцинации на истинные ложные и делением возражений на истинные ложные. Сходство одно – формальное. Природа истинных возражений такова, что их преодоление приводит к сделке. Преодоление ложных приводит к новым возражениям. Ложные возражения выполняют функции маскировки, муляжа, за которым можно обнаружить истинное возражение. Вы – торговый представитель мясоперерабатывающего завода, я – заведующий секцией в магазине. Сыграем в такую игру? В ответ на ваше предложение разместить колбасу на наших прилавках я отвечаю – нет места на прилавке, видите, все занято, приходить через месяц. На первый взгляд все так и обстоит. Надеюсь, вы не настолько наивны и не думаете, что клиент говорит вам только правду. На самом деле я могу быть недоволен качеством вашей продукции, которую мы выставляли в прошлом месяце. Конечный потребитель был недоволен, жаловался, что качество неудовлетворительное. Но по каким-то причинам мне не хочется говорить это вам прямо в глаза. О причинах возникновения ложных возражений мы поговорим поподробнее в определенное время. Итак, вместо того, чтобы просто и прямо сказать вам «ваша колбаса плохого качества», я начинаю, так сказать, вешать вам лапшу на уши по поводу недостатка места на прилавках. Если вы примете мое возражение за чистую монету, вы начнете с задором и блестящими глазами рассказывать о чуде мерчендайзинга. Вы даже можете предложить дополнительные прилавки, которые ваш завод совершенно бесплатно предоставляет в обмен на то, что в них всегда будет находиться ваша продукция. Рассказы о причудах выкладки меня не впечатлят, потому что, если я даже об этом и не знаю, а вы чудо как хороши в качестве рассказчика, вы обрабатываете не то возражение, которое действительно стопорит наш контакт. И даже если я воспользуюсь вашим прилавком, не удивляйтесь и не ругайте меня, увидев вместо вашей колбасы продукт конкурентов на вашем прилавке. Я их положу туда так, как считаю, что их качество лучше. Вот и все. Виноваты сами, потому что не смогли сразу диагностировать ложность возражения. При переходе клиента на уровень истинного возражения разговор становится более конкретным. Вам становится понятно, за что зацепиться. Ложные возражения характеризуются своими проявлениями. Какие ассоциации вызывают у вас ложные возражения? Скользкий угорь, неприступная стена, казалось бы, разные образы. Но, по моему мнению, два крайних проявления ложных возражений выражаются в скользком угре и в неприступной стене. Первый тип проявления носит характер досадной неуловимости. Вам, как продавцу, действительно сложно за что-то уцепиться. Такое впечатление, что вы берете возражение в руки, оно выскакивает у вас, как кусок мыла если вы умудряетесь предоставить на обдумывание клиента достойный аргумент, а он лопается, как мыльный пузырь, и среди жаргонных выражений такие, как «съезжать с темы», «делать откоряки При таком проявлении ложного возражения они подходят как нельзя лучше. Второй тип проявления ложных возражений носит характер досадной неприступности. Существует техника ассертивного поведения, так называемая заигранная пластинка. Для тех, кого глаза стали как два пятака от непонимания этого слова, напомню, что мы говорили об ассортивности в первой книге. Ассортивное поведение отличается настойчивым, активным и в то же время корректным отстаиванием своих интересов. Используя так называемую заигранную пластинку, вы, несмотря на всяческие доводы оппонента при каком-либо обсуждении, подобно заигранной пластинке, спокойно повторяете одно и то же. Продавец. Посмотрите, какой у нас широкий ассортимент. Клиент. Да, но мне не хватает места на прилавке. Продавец. А есть дорогая колбаса для состоятельного покупателя и дешевая для бабушек. Я понимаю, — говорит клиент, — но у меня нет места на прилавке, так что спасибо. Отделом маркетинга продолжает продавец разработана прогрессивная система скидок для наших постоянных покупателей. Хотите, я расскажу вам об этом поподробнее? Да, наверное, это интересно, — говорит клиент, — но на прилавке места нет. Спасибо и так далее. При использовании техники заигранной пластинки вы постоянно повторяете свою основную мысль, которую хотите донести до другого. Вы можете говорить, что понимаете вашего оппонента, что вы ему сочувствуете, но все же нет места на прилавке. Проявление ложных возражений в виде неприступной крепости характеризуется заигранностью возражений и резкостью, граничащей с некорректностью. Подводя итог, маленький итог, скажу, что ложные возражения проявляются так, что у более или менее чувствительного человека складывается впечатление Ни конструктивности разговора, ни логичности, а абсурдности. Диагностировать и обойти ложное возражение настолько же важно, насколько важно обработать истинное. Ваша основная задача при возникновении ложного возражения со стороны клиента подойти к истинному возражению. Отвечать на ложное возражение как на истинное представляется настолько неуместным и даже глупым поступком продавца. Есть несколько техник, которые выявляют, какое возражение ложное, а какое истинное, и помогают обойти ложное.